«Будни мэра. Наконец-то разошлись. Александр Дмитриевич с большим трудом успокоился, и для этого ему даже пришлось выпить успокоительного. Надо же было им так между собой сцепиться. Идиоты! Какие же они все идиоты! Зачем было все это здесь устраивать? Неужели им было непонятно то, для чего мэр города их собирает?» Самым обидным для него был тот факт, что даже мальчишка из трущоб, и тот быстрее понял то, какую угрозу несут эти твари для города, и даже более того, он принес явные доказательства существования этих тварей. Кто бы что ни говорил, например, тот же самый Игорь Николаевич, можно легко понять, что этот Семен ориентируется в ситуации гораздо лучше, чем все они вместе взятые. Как такое может быть, он не знает. Да на данный момент его такие нюансы не интересуют. В первую очередь главе колонии был важен результат. И именно в этом и были странности этого парня. Как он умудряется все это так быстро просчитывать? Если бы не это, то он ничем не отличался бы от обычных охотников и струщоб. Однако у этого мальчишки... Хватало различных секретов, которые он старательно, один за другим, начинал доставать, как какой-то волшебник из коробки. Как такое вообще возможно? Вот и сейчас этот мальчишка притащил столько новостей, что в впору было буквально за голову хватиться. Как и зачем он это делает, сейчас непонятно. Да по сути это и не важно. Важно то, что он, несмотря на все обиды, которые ему нанесли представители кланов, все-таки продолжает помогать. Нет-нет, да и удивить всех своей фантазией и сообразительностью. Одна только его эта попытка притащить в город что-то новенькое, вроде той самой иглы от дикобраза. Гигантского дикобраза, надо сказать. Но сейчас мэр думал не об этом. Больше всего он думал о том, что главы кланов в последнее время начали между собой часто ссориться, и это было очень плохим показателем всего лишь по той причине, что из-за подобных ссор у тех же самых руководителей кланов могут быть большие неприятности. И об этом даже не стоит задумываться, это можно понять сразу же, как только возникает вопрос на подобную тему. Почему они так глупо себя ведут? Зачем вообще было устраивать эту массовую ссору, которая едва не привела к драке? Да, он сейчас и сам довольно предвзято относится к семье правиловых, что поделаешь. Но было необходимо заставить эту семейку задуматься о возможных последствиях, ведь они должны, как никто другой, сами понимать, что от города зависит и их благосостояние. Так нет же! Сцепились, как бешеные собаки, и даже более того, сцепившись между собой, Эти умники почему-то не придумали ничего другого, как начать друг другу пенять различными обидами, что едва не довело до серьезного конфликта. И что же мы видим в результате? А в результате мы видим довольно большую и даже серьезную глупость. ссорясь между собой во время этой ссоры данные умники совершенно забыли о том, что в данном вопросе они все зависят от ситуации. И если бы не попытка самого Александра Дмитриевича, который своим окриком заставил всех их одуматься, то ничего бы хорошего из этого совещания не получилось бы. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать, что Александр Дмитриевич, может, и сам в чем-то виноват. Но он в первую очередь пытался удержать всех этих спорщиков от глупых поступков. Теперь же ему оставалось только надеяться на то, что в конце концов После того, как он на них наорал, эти красавцы хоть подумаются. Дойдет ли до них или нет нужная информация, он сейчас не знает. Да это на данный момент и не суть важно. Важнее в данной ситуации кое-что другое. Будут ли они все его слушать? Да, он видел, что та же самая Ольга Сергеевна вроде бы была ему благодарна за заступничество. Но если бы она знала о том, кого именно он защищал, то, скорее всего, была бы просто разочарована. Ведь на самом деле в этой ситуации Александр Дмитриевич защищал самого себя. Себя и свои интересы. А что бы вы думали? Не все так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Вот только этот первый взгляд тоже может быть различным. У него, например, есть понятие того, что в данной ситуации... Надо объединять усилия. Вот только с кем? Ольга Сергеевна сейчас старательно отстраняется от всего происходящего. Да это и не мудрено, если учитывать факт того, как ее старательно пытается третировать тот же самый Игорь Николаевич. И чего ему все время не имется? Просил же по-человечески. Раздражение Александра Дмитриевича все больше и больше искало выхода наружу. И все только из-за того, что в основном Проблемы, с которыми сталкивался город, постепенно разрастались. Не зря Ольга Сергеевна попыталась намекнуть Игорю Николаевичу на поставки ресурсов. И мэр, как никто другой, видел то, как сразу же потемнел от прилившей к лицу крови этот умник, когда она ударила его по больному месту. Он-то думал, что про его секреты никто и ничего не знает, а все было наоборот. Судя по всему, не только мэр знал о проблемах, которые нарастали у шахт, где Игорь Николаевич считался одним из хозяев практически наравне с Александром Дмитриевичем. Александр Дмитриевич в основном там занимался организаторской работой, а вот Игорь Николаевич был фактически хозяином и распорядителем, кто имел там абсолютную власть. Но вот же сюрприз! Ольга Сергеевна тоже оказалась в курсе его проблем. А проблемы эти были нешуточными. Чего только стоил сам факт гибели на прошлой неделе. Целая группа из пяти шахтеров. Вроде бы ничего опасного. В шахтах бывают различные обвалы. Вот только тут все было по-другому. Обвалов не было. И выброса газа не было. Так что же там случилось? По информации, которая чудом дошла до Александра Дмитриевича, от этих пропавших шахтеров нашли только одну окровавленную перчатку. Что именно там могло случиться? Этого никто не знал. Вот же загадка. Как такое могло вообще случиться? Честно говоря, когда сейчас Игорь Николаевич обмолвился про тварей, оживившихся вокруг шахт, Александр Дмитриевич сразу подумал о том, что этот упитанный мужчина что-то от него скрывает. В первую очередь, скорее всего, информацию про расследование, проведенное в шахте. Это как раз и настораживало. Неужели он чего-то так боится? А что? Шахты располагались в горном массиве, и там, по сути, старательно следили за тем, чтобы поблизости не было каких-либо монстров. Когда только организовывали колонию, на той территории постарались вытравить все возможное. Даже продукты приходилось сначала поставлять отсюда, из города, так как поблизости. На тех территориях не осталось фактически ничего живого. Травили от души. Даже людям там приходилось ходить в каких-нибудь скафандрах или в полной химзащите. Прошло больше двухсот лет, прежде чем там очистилась территория. Но люди старательно следили за тем, чтобы никаких побочных эффектов вроде каких-то там монстров, не появлялось, и уже только поэтому можно было понять, что раз что-то такое случилось, то все это не просто так, а значит, следует опасаться последствий, и в том, что последствия все-таки будут? Руководитель колонии не сомневался. Только полный глупец мог рассчитывать на то, что подобное можно скрыть, ведь у руководителей других кланов тоже своих подчиненных хватает. И они не упустят ни единой возможности, чтобы попытаться как-то воздействовать на потенциального противника. Так что в данном случае не стоит думать о том, что кто-то даст ему возможность считаться полностью самостоятельным в таком узком кругу, как колония. Нет, никто не спорит. Этот несчастный действительно по большей части сам был виноват. Вот и сейчас Игорь Николаевич по какой-то глупости считал, что он способен контролировать ситуацию. «Хорошо. Вот только и он тоже открыто зависел от возможностей своих же товарищей по совету кланов. И тут ничего не поделаешь, кто бы что ни говорил, но от основной проблемы никуда не денешься. Во-первых, это сама утечка информации. Как ты не изворачивался, но всегда найдутся те, кто постарается тебя подсидеть. Александр Дмитриевич и сам знал о том, что у него в подчинении». Есть минимум семь человек, которые откровенно служат другим представителям кланов. Конечно, ему в глаза они улыбаются и даже делают видимость того, что готовы служить. Однако сам Александр Дмитриевич не прельщается. Он прекрасно знает о том, что в данной ситуации эти люди сделают все возможное, лишь бы попытаться поймать его на какой-то ошибке. Типичный пример – присутствие на собрании Ольги Сергеевны. И все сходилось на том, что, скорее всего, там действительно случилось что-то серьезное. Иначе бы Игорь Николаевич не стал бы так расспрашивать про Семена. Да еще и этот упрек от Ольги Сергеевны. «Надо же! подумала, что он на меня работает!» Александр Дмитриевич не сдержал короткого смешка, но при этом тихо покачал головой. «Это же надо было до такого додуматься! Она бы еще сказала, что мы с ним родственники!» По сути, это глупость, но глупость разумного человека, ведь она сама до этого додумалась. Ну да. Почему охотник, который раньше имел дела со службой охраны города-колонии, вдруг ни с того ни с сего отправился с такой интересной информацией именно к мэру, а никак не к ней? Да тут все просто. Все только из-за того, что в данном случае основная сложность была как раз именно в их противостоянии с этим парнем. Он просто не доверял семье Правиловых и имел на это полное право. По крайней мере, сам Александр Дмитриевич его прекрасно понимал. Оставалось только фактически сущая мелочь. И эта мелочь, как ни странно, раздражала мэра города еще больше. В первую очередь это было именно то, что он ничего не знал о происходящем в шахтах, что именно там случилось. И зачем Игорю Николаевичу Вдруг так понадобился опытный охотник? Здесь точно была какая-то тайна. Тайна, которую мэр города должен знать. Подобного просто нельзя допустить. Ведь сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что если он упустит подобную информацию из своего поля зрения, то это может стать очень серьезной проблемой для него самого. И в этот раз это уже не шутки. Но что же так старательно скрывают там, в шахтах? Не хватало еще, чтобы оттуда прибыл какой-нибудь сюрприз вроде неконтролируемого монстра. Звучит это все, конечно, весьма глупо, но всегда стоит учитывать главный нюанс. Не должно быть таких сюрпризов, по крайней мере для него точно, ведь он отвечает за всю колонию. Что бы там ни говорил, Игорь Николаевич, но шахтеры, которые так таинственно погибли, тоже являются гражданами колонии» а значит, его подчиненными придется с ним побеседовать по-серьезному. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич снова сосредоточился на возникшей проблеме. Эта проблема заключалась в том, как оценить работу охотника. «Можно, конечно, пойти по тому пути, который подсказал Игорь Николаевич. Просто заявить о том, что пока Семен не притащит хотя бы труп подобного монстра, то работа не будет оплачена». Конечно, можно и такое заявить. Вот только при всем этом и сам Александр Дмитриевич прекрасно понимает то, что в этой ситуации наткнется на активное противодействие со стороны молодого парня. Семен просто не захочет иметь никаких дел с теми, кто его обманывает. Согласно правилам колонии, по которым он действовал, вознаграждения должны выплатить за доказанное обнаружение незнакомых видов живых существ. Он уже все доказал, и гладикобраза, несколько чешуек с брони тех самых игуан-переростков, даже клочья какой-то шерсти, которая тоже не могла взяться просто с воздуха. Это уже доказательство, экспертиза, которую успели провести ученые, открыто заявила о том, что данных именно про этих живых существ у колонистов нет, хотя странным было именно то, что эти твари были слишком уж велики. По описанию Семена они должны были быть похожи чем-то на динозавров. Даже этот самый Дикобраз имел иглы длиной до 10 метров, не считая собственного тела. И как таких монстров могли просмотреть их предки, прибывшие на эту планету, старательно пытавшиеся здесь обживаться? По крайней мере, именно тогда, когда у них еще были те самые летающие челноки, позволявшие осматривать территорию с высоты птичьего полета. Кстати о птичках, подумав о крылатых тварях, Александр Дмитриевич сразу же вспомнил про сверхбольшую летучую мышь и мог только поморщиться. Если тварь действительно может быть настолько опасна, то, скорее всего, именно она или подобная ей могли повлиять на гибель космических челноков с корабля колонизатора. Но и это не удрено, ведь по сути перед такими тварями они были весьма уязвимы. В первую очередь из-за того, что пилоты таких вот маленьких корабликов вряд ли ожидали подобной встречи, ведь высадку проводили экстренным порядком. Да и почему именно так, никто не знает. Капитан корабля колонизатора недолго прожил после этого, чтобы пожелать раскрыть эту тайну. Да это и не важно. Важно другое. Важным был тот факт, что корабль-колонизатор на очередном витке вокруг планеты Вдруг сошел с орбиты и понесся к ней, словно ему кто-то дал волшебный пинок. По имеющейся в архивах колонии информации, он мог рухнуть как на этом континенте, так и где-нибудь в море. Естественно, что люди рассчитывали на более выгодный вариант развития событий. Однако это было неизвестно, поэтому оставалось только надеяться и ждать. И вот они вроде бы дождались». Появился ли у них человек, который может ночью пройтись по лесу? Хотя ходит ли он по лесу по ночам, сам Александр Дмитриевич не знает, да и никто не знает. Но один факт того, что этот Семен умудряется по нескольку дней быть в лесу, в то время, когда другие один раз переночевать там не могут, уже говорит сам за себя. Так что в данном случае можно понять все те предосторожности, которые пытается предусмотреть нынешняя глава колонистов который хочет, чтобы хотя бы при нем получилось вырваться за стены этой тюрьмы. Но при этом следует учитывать главный нюанс. Просто так посылать людей на смерть он не хотел. Он не хотел войти в историю, как тот самый первый хозяин этой колонии, бывший капитан корабля-колонизатора. Ведь Александр был его потомком. И он знал о том, что тогда случилось. Но даже своим детям, бывший капитан корабля-колонизатора, так и не рассказал всех причин, которые его толкнули на подобную глупость. Так что особо распространяться на эту тему просто никто не мог, всего лишь по той причине, что ничего и никто просто не знал. Но и отрицать случившегося тоже не получалось. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич понял, что придется все-таки пообщаться с этим пареньком. К тому же он в ближайшее время все равно должен зайти В первую очередь по той причине, что у него сейчас есть такой повод, так как ему надо забрать деньги. Ну что ж, пусть приходит. По крайней мере, Александр Дмитриевич вручит ему эти деньги. 11 тысяч жетонов, как и должно было быть. Мэр уже знал о том, что Михаил на этом деле заработал тысячу жетонов. Но это говорило только о том, что этот самый Семен действительно четко оценивает ситуацию. Это же надо было додуматься до такого. Вообще-то для жителей трущоб подобные деньги — это огромная сумма. И как житель трущоб он не мог бы так взять и легко потратить такие деньги. На эти деньги, что в самих трущобах, что, например, в тех же самых районах Третьего кольца, он мог жить безбедно и достаточно долго. Тут же он вдруг решился потратить эти деньги достаточно быстро — так как будто бы у него этих денег просто немерено, И как результат, все работы по интересующему его профилю уже были сделаны. Оставалось только встретиться лично, чтобы их передать. По сути, это мог бы сделать и Михаил. Самому мэру не обязательно было во все это влезать. Однако при всем этом и сам Александр Дмитриевич понимал, что есть некоторые нюансы, которое желательно бы все-таки обсудить при личной встрече с этим мальчишкой, как бы это странно не звучало. Но этот паренек действительно был весьма странным и уже неоднократно сумел удивить своих оппонентов. Только поэтому глава колонии интересовался им. Сейчас парень пошел относить вещи домой, но на всякий случай немного подумав и вспомнив задумчивое лицо глав кланов, которые уходили с этого совещания. Он решил послать вслед за мальчишкой Михаила. Пусть лучше проконтролирует, что и как там будет происходить, чтобы этот молодой паренек дошел без проблем и домой, и обратно сюда, хотя бы по той причине, что никогда не стоит забывать о таких вещах, как возможность мгновенного развития конфликтной ситуации. Мало ли что сейчас может произойти именно из-за попыток вмешательства других глав кланов в ситуацию. А что? Вот возьмут они и придерутся к тому нюансу, что именно Семен был виновником повышенного интереса главы города ко всем этим событиям. Уже только поэтому ему бы не хотелось даже допускать единого шанса, чтобы возник какой-то конфликт. А поговорить им уж очень надо. Для этого у них было очень много тем. Много. Даже если ему придется сейчас отправиться в ту сторону, где располагались шахты, мэр очень хотел бы выяснить все подробно и при этом узнать первым о том, что там происходит. Также он хотел обсудить с парнем информацию о том, что именно он хочет получить за свои услуги. В отличие от своих товарищей по совету кланов, он хотел бы сделать так, чтобы паренек на него не обижался. Слишком уж он эффективен в таких вещах, а значит, может еще пригодиться, Поэтому даже если Александру Дмитриевичу и придется платить этому парню фактически из своего кармана, то он это сделает. По крайней мере, от имени города и из кассы города и городских служб он может выделить ему определенную сумму средств. А все остальное уже не суть важно. Пусть, конечно, попробует кто-то потом что-то сказать. Вот, но он на то и мэр, чтобы в городе распоряжаться самостоятельно. Тем более, что после утверждения Ольги Сергеевны о своеобразных взаимоотношениях между мэром и Семеном это не будет особой сложностью. От него этого все и ждут. Вот и получат то, чего ожидают. Криво усмехнувшись, Александр Дмитриевич представил себе лица как Ольги Сергеевны, так и этого самого Игоря Николаевича. Они оба были готовы друг другу в глотки вцепиться. А тут, друг, такой сюрприз! Ведь сам Александр Дмитриевич прекрасно видел то, что они между собой готовы сцепиться именно из-за того факта, что им обоим интересен этот молодой парень. Настолько интересен, что они готовы друг другу глаза выцарапать, но признаться об этом вслух и перед посторонними они не могут. Вот только одного не понимал Александр Дмитриевич в поведении Ольги Сергеевны. Ей-то зачем этот мальчишка? — Нет, он достаточно интересный и как человек, и как соперник, но для нее он слишком молод. — Неужели ты решила дочку свою так пристроить? — задумчиво усмехнулся промелькнувший у него в голове догадки Александр Дмитриевич, при этом как-то тихо покачав головой. — Не думал я, что ты до такого дойдешь. Хотя, если так подумать, хоть этот мальчишка и выходит из трущоб, Какой-то он слишком странный, слишком начитанный, слишком знающий. В нем всего слишком. И уже только поэтому следовало бы задуматься о том, откуда мог взяться такой странный мальчишка в трущобах. Честно говоря, если бы Александр Дмитриевич не знал о том, что этот парень из трущоб, то в худшем случае подумал бы о том, что этот парень с откуда-нибудь Минимум из сектора второго кольца, а то даже и центральных районов города. А иначе и быть не могло. Слишком уж тут все, слишком. Ну, просто непонятно то, как можно все это описать. Да и голову склонять он явно не умеет. А вот выходцы из трущоб все отнюдь не такие. Им только покажи своей власти силу, и они тут же перед тобой склонятся. Будут перед тобой лебезить и чуть ли в пятки целовать станут, лишь бы ты их хоть о чем-то благодетельствовал. А этот парень слишком гордый. А гордости не место в трущобах. Ты там либо сдохнешь очень быстро, либо тебе придется оттуда бежать. А он и это сделал, — вдруг рассыхотался Александр Дмитриевич от своей неожиданной мысли, которая проскочила у него на периферии сознания. «Действительно, ведь он на самом деле сбежал оттуда». И сейчас живет в секторе второго кольца, разве нет? Но сбежал он оттуда слишком быстро, а значит, ему действительно там не место. Вот же странный парень. Еще раз усмехнувшись, Александр Дмитриевич посмотрел на часы и понял, что пора бы пообедать. А там, глядишь, и Михаил приведет Семена. По крайней мере, в городе Михаил имел абсолютную власть, которую мог ограничить только сам Александр Дмитриевич. И даже охранники в последнее время старались служащих секретариата мэра не трогать. Для них это могло очень плохо закончиться, особенно в свете последних событий, связанных с их собственным руководством. Но при всем этом Александр Дмитриевич понимал также еще и тот факт, что надо все-таки к разговору подготовиться, например, запастись наличными. Судя по всему, Семен предпочитал наличный расчет, Вот с ним так и надо вести разговор, показать ему деньги, обсудить вопросы и, в случае необходимости, обязательно заплатить. М да, кто-то скажет, что это слишком, особенно в отношении выходца из трущоб. Но в данном случае Александр Дмитриевич так не считает. Он уверен в том, что действует правильно. Дело в том, что у парня характер слишком сложный, и он на компромисс может не пойти. Лучше с ним все обсудить в условиях, приближенных к реальным его требованиям, и тогда есть шанс получить желаемое. По крайней мере, на примере семьи Правиловых он это точно понял, ведь они пытались использовать и обманывать этого Семена. Как результат оказались проигрыша. Он же такой ошибки не совершит, он умел учиться на чужих ошибках. Еще раз тихо вздохнув, Александр Дмитриевич пошел обедать, так как знал, что, по крайней мере, в это время Михаил клиента не приведет. Ведь и сам Михаил прекрасно знает о том, что Александру Дмитриевичу с его желудком лучше не шутить. Что поделаешь. Но от всей этой работы и нервов у него развился гастрит. Болезнь неприятная, хоть и не смертельная, если слишком не запускать. Так что надо было соблюдать диету и режим питания, Да и Семен вполне поймет подобное объяснение, он понятливый парень, когда ему это надо. Тем более, что он сам прекрасно понимает, что мэр с ним побеседовать хочет не просто так и не ради развлечения, а значит, может и подождать, по крайней мере. На его сообразительность Александр Дмитриевич очень сильно рассчитывал.